Москва, 15 июня 2005 года, 10:15. Отправив эту самую Лену с утра домой или куда там ей надо, я приступил к сборам. Начать я решил с ревизией того, что имел сам. Последние пару лет я увлекся рыбалкой, не поскупился, накупил хороших вещей для выхода на природу: прекрасная канадская многослойная куртка. которую можно было превращать из легкой курточки с раскраской в лесной камуфляж до зимней парки, которую никакой мороз не брал. Отличные серые канадские же тактические брюки с множеством карманов из плотной почти нервующейся ткани. Высокие о х о т н и ч ь и ботинки из добротного нубука, водостойчивые у с мощной подошвой. Прекрасная камуфляжная панама, тоже лес. Шапочка, маска, лес, камуфляж. Если на, на ветру холодном сидеть с удочкой, то очень полезно е б ы в а л о Пара крепких рюкзаков, п о б о л ь ш е и поменьше, дневной и трехдневный. Кроссовки, три пары, в меру разношены. В Афганистане мы носили их всегда, если только команда о в н и е не н а ч и н а л о гонения на подобное нарушение у с т а в н н о й формы одежды. И еще ботинки вибрамы для туризма. При определенных условиях удобнее любых берцев. Все спортивные носки, тренировочные костюмы, хлопчатобумажные майки, джинсы тоже все, которые целые. Две пары отличных очков ESS со сменными светофильтрами, хоть от солнца, хоть от тумана, хоть от бликов, поляризованные. Одни обычные, другие на ремешке противопылевые, заодно прилегающие к лицу с вентиляцией. Гидрокостюма два, три, пять миллиметров толщину. Маски тоже две. п л а с т ы регуляторы, компенсаторы плавучести, все-все и даже балласт. в с ё в специальную сумку. Куча барахла росла на глазах. Подумал, что в случае за товариня лучше потом выкину лишнее, чем сейчас нужное забуду. На у т б о у конечно же. Где есть топливо, там есть хотя бы дизеля. Где есть дизеля, есть электричество. Пригодится, беру. Что еще?